Подошел трамвай, из прицепного вагона вышла парочка, Педро подскочил к даме, собираясь вырвать у нее сумочку, но кавалер схватил его за руку. Ограбление было предпринято так неумело, что случись рядом кто-нибудь из капитанов, они покраснели бы от стыда за своего товарища. Полицейский, наблюдавший всю эту сцену, был уже тут как тут. «Вот значит ты из каких? варюга И поволок Педро за собой. Тот не сопротивлялся, лицо его выражало и испуг, и радость. «Я нарочно, чтобы меня забрали». «Что?» «Ей-богу, я вам сказал чистую правду. Живем мы маргранды отец у меня мария ходит на баркасе. Оставил меня тут, а на море-то шторм, вот он и не вернулся. Приткнуться мне некуда, я и попросил вас свести меня в полицию. А вы сказали нельзя, но тогда я и притворился вором, чтобы вы меня забрали. Теперь хоть крыша над головой будет». «И не на одну ночь!» — только и сказал полицейский. Втащив Педро в управление, он поволок его по коридору, втолкнул в камеру предварительного заключения, где уже сидело человек пять-шесть, и злорадно крикнул. «Доброй ночи, пащенок! Вот придет комиссар, скажет, сколько тебе придется спать на нарах!» Педро промолчал. Никто не обратил на него внимания. Арестованные переругивались с неким субъектом странного вида, откликавшимся на имя Мариазинья. В углу Педро увидел шкаф, изображение Огуна стояло рядом с корзиной для мусора. Подобравшись к шкафу, он снял пиджак, завернул в него небольшого Огуна, изображение грозного бога бывали куда больших размеров, потом растянулся на полу, подложив под голову сверток, и притворился спящим. Арестанты ничего не заметили, продолжая перешучиваться с Мариазиньей. Один только старик, сидевший в углу, не принимал участия в этой забаве. Его трясло, как в лихорадке, и Педро не мог понять, от холода или от страха. Молодой негр говорил, «Ну, так кто ж тебя бесчестил?» «Отвержись!» — со смехом отвечал его собеседник. «Выкладывай, выкладывай!» — загомонили остальные. «Пострещался мне однажды Леопольда. Ах, Леопольда!» Старика все било дрожь. Какой-то парень со сглоданным чахоткой лицом заметил его. «Тебе бы вот с кем подружиться!» — сказал он мариазини «Мне такая рухлядь без надобности! Отстань!» В дверях ухмылялся полицейский. Чахоточный подошел поближе к старику. «А ты, папаша, что скажешь? По он тебе, а?» — Я старый человек, ни в чем не виноват, — еле слышно проговорил он. — Ни в чем не виноват, меня дочь ждет. Педро, лежавший с закрытыми глазами, догадался, что старик плачет, но продолжал прикидываться спящим, хотя огун больно врезался в щеку. Арестованные все не унимались и отпускали шуточки по адресу старика, пока не появился еще один полицейский, велевший старику следовать за ним. «Я же ни в чем не виноват», — повторял старик, обращаясь ко всем сразу. «Меня дочка ждет». Он так дрожал, что всем стало его жалко, и даже чахоточный опустил голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Улыбался один мариозинья. «Старик?» Обратно не пришел. За ним увели Мариазиньи. Пока его не было, Чахоточный рассказал, что он из богатой семьи, и обычный инспектор звонит его отцу, просит приехать забрать сыночка, чтобы не пришлось арестовывать снова. Время от времени, когда он нанюхается кокаину и скандалит на улице, его тащат в полицию. Тут Мариазиньи, вернувшийся за своей шляпой, заметил Педро. «Какой свеженький, какой хорошенький!» Педро, не открывая глаз, сплюнул. «Катись, пока рожа цела». Арестованные расхохотались, тут только увидев мальчика. «Тебя за что замели, мышка?» «Не твое дело, макак бесхвостая», — ответил он, прямо глядя в остроскулое изможденное лицо чахоточного. Смеясь, полицейский рассказал о приключении Педро. Но в эту минуту выкликнули молодого негра, и все притихли. Было известно, что этот малый в драке несколько раз пырнул противника ножом. Когда он вернулся в камеру, кисти рук у него покраснели и опухли. Наверное, отхлестали линейкой. «Судить будут», — объяснил он. «Я, оказывается, нанес легкие телесные повреждения, а пока дали две дюжины горячих». Он замолчал, уселся в углу. В камере стало тихо. Одного за другим арестованных вызывали на допрос к комиссару. Одних отпускали, других под конвоем отправляли в тюрьму, третьи возвращались избитыми. Гроза, наконец, унялась. Близился рассвет. Последним повели педра Пиджак он предусмотрительно оставил в камере. Комиссаром оказался молодой юрист. Блестел рубиновый перстень у него на пальце. Посверкивал огонек, зажатый в зубах, сигары. Когда педра входил в кабинет, комиссар кричал кому-то, чтобы принесли кофе. педра остановился перед письменным столом. «Попытка ограбления задержан на Кампо-Гранде», – доложил полицейский. «Ну что, дадут мне сейчас кофе или нет? Пойди по приказал комиссар. Полицейский вышел. Комиссар прочел рапорт постового, задержавшего педра поднял глаза. Но, ну, что скажешь, только не вздумай врать!» Дрожащим голосом Педро стал плести свою длинную историю. Отец у него живет в Маргранде, утром приплыли в город, а отец сразу же пошел на своем баркасе обратно взять еще партию товара, а его оставил погулять по бои, потому как было еще рано, можно успеть вернуться. А тут шторм начался, в городе у него никого знакомых, дождь хлещет, деваться некуда. Спросил у прохожего, где можно переночевать, тот говорит в полиции, попросил полицейского забери меня до утра, а полицейский заругался и не взял. Тогда он и сделал вид, что хочет сумочку украсть, а на самом деле и в мыслях не было этого, прикинулся воришкой, чтобы оказаться под крышей в такую погоду. Так что никого я не грабил, завершил он свой рассказ. Комиссар, маленькими глоточками прихлебывавший кофе, заметил как бы про себя. Быть не может, чтобы такой сосунок мог сочинить такую складную байку. У него была слабость к литературе, и потому он пробормотал. «Готовая новелла». А потом, добродушно улыбнувшись, спросил, «Как отца зовут?» «Аугусто Сезар». Педро назвал имя одного рыбака из Маргранды. «Проверю. Если не наврал, отпущу. А если решил меня обморочить, плохо твое дело». Он позвонил, вызывая полицейского. Нервы у Педро были натянуты, как струны. Комиссар велел проверить. зарегистрированы ли в полиции рыбаки из Маргранды, которые швартуются к причалам рынка. «Зарегистрированы, синьор комиссар! Посмотри, значит ли там Аугусто Сезар? Живо! Мое дежурство заканчивается!» Педро посмотрел на часы. Половина шестого утра. Полицейский не возвращался, а комиссар, казалось, забыл о мальчике, стоявшем перед его столом. Лишь когда полицейский, войдя в кабинет, доложил: "Есть такой, был сегодня, потом уплыл обратно", комиссар приказал: "Отпусти мальчишку". Педро спросил, можно ли ему забрать пиджак, а в камере так ловко пристроил его под мышкой, что огуна никто и не заметил. Снова пересекли коридор из конца в конец, и полицейский вывел его за двери. Педро вышел на площадь, обогнул старое здание казармы, свернул на Гамбоа де Сима, прибавил ходу, потом побежал. За спиной он слышал чьи-то шаги. Неужели спохватились и догоняют? Он обернулся. За ним шли профессор, Большой Жоан и Кот. «Чего это вы тут ошиваетесь?» – спросил он с любопытством. Профессор поскреб в затылке. «Мы тут давно уже гуляем. Не ждали тебя так рано?» а ты вылетел, как пулей и пошел чесать по улицам, как будто за тобой кто гонится. Педро развернул пиджак, достал Огуна. «Как же ты умудрился обдурить их?» хохоча от восторга стал спрашивать Большой Жуан. Они шли вниз по еще скользкой от ночного ливня улицы, и Педро рассказывал друзьям о своих приключениях. не «Неужто ни капельки не страшно было?» осведомился кот. Педро сначала хотел соврать, но потом признался, честно сказать, чуть было в штаны не наложил, и засмеялся, увидев, как расплылось в довольной улыбке лицо Большого жуана На синем небе не было теперь ни облачка, сияло солнце, от причала фурынка отваливали рыбачьи баркасы.